Глава 31. О выгодных предложениях из злых колдунах. В коридорах было по-прежнему пусто. Мы уходили. Я подняла юбки, ибо бегать в них так было просто напросто невозможно. В руке сжимала мешочек с драгоценностями. Совесть немного мучила. Нехорошо всё-таки грабить живых. С другой стороны, этот живой и сам-то от святости далёк, так что как-нибудь перетерпит. Мы уходили по пустому коридору к шахте, в которой не было кабинки. Да и я не рискнула бы спускаться вот так. Благо, нашлась нормальная лестница. Что там вообще происходит? поинтересовался Чарли, пропуская меня вперёд, и смотрел так с беспокойством. Оно понятно, Мастера мастерами, а лестницу в башне сделали узкой, крутой. С такой навернуться – самое милое дело. Ну, сперва бабы с ума посходили. Кто-то в обморок грохнулся, кто-то разгрохнулся. В смысле, встал. Я понял. Вот, и орать начал. Сперва одна, потом вдруг много и сразу. Их успокаивать пытались. А они виск подняли. Какая-то одному мужику в лицо вцепилась. Другае грозило змеёнышу оторвать, ну то самое. Плакали ещё. Охрана пыталась вывести гостей. Да тут, короче, странник объявился императора свергать. Революция стала быть. Ага, она самая. Он-то мне один был, и я решил, что всё одно толку с меня немного, а вам может помощь нужна. Лестница. Ненавижу лестницы и юбки тоже, чтоб я ещё хоть раз в жизни Оборвать бы, но чувству их не поймут. И скачу козой по ступенькам на ступеньку, думая лишь о том, как бы не свергнуться. А револьвер откуда? Странник подсобил на всякий случай. Видишь, пригодился. А Змеёныш там был августа. С ним. Уж извини, но там такая толпень, наёмники их держали. Думаю, выведут, только куда? Башня вновь содрогнулась, и на головы нам посыпалась мелкая крошка, заставляя двигаться быстрее, а то ж это к и вправду развалится. Я опять задрала юбки. Вечно они из рук выскользнуть нарядят. Но лестница закончилась. Дверь, и за дверью коридор просторный, мрамором отделанный. Там люди бегают, суетятся, орут, кто-то кого-то то ли бьёт, то ли пытается. полный хаос я отступила, чтобы меня не сбили две девицы, вцепившиеся друг к другу в волосы. От белых платьев их остались лохмотья, да и сами девицы зрядно по утратили красоты и кротости. Что тут Чарльс осёкся, отмахнувшись от куска чего-то липкого, что угодило в плечо, растёкшись по фраку липким кремом. Они свихнулись. Тихо сказала я: Глядя как солидный господин с седой аккуратной бородкой скачет козликом и весело размахивает цилиндром. Я не знаю, что он сделал. У стеночки сидел наёмник и тихо горько рыдал, баюкая в руках револьвер. Мы осторожно прошли мимо, обошли деву, что содрала ей платье и юбки, оставшись в одной нижней рубашке. Она кружилась, подняв руки к потолку. И выглядело это жутковато. Точно свихнулись. Слушайте меня. Этот голос прокрадывался в самое сердце, заставляя его сжиматься в страхе, что больше не услышу его или наоборот, услышу. Слушайте меня. Змеёныш стоял на троне, покачиваясь со стороны в сторону, и был бледен. Драгоценная шкура его одеяний лежала на полу. На белой рубахе пестрели пятна. Вы все мои дети, твою ж, тихо сказала я, заткнув ухо пальцем. Мне самой-то хотелось слушать и смотреть, и раздался взрыв истеричного смеха, и по спине моей побежали мурашки. Я вас всех люблю. У подножия трона сидела Августа. глядя на змеёныша со странной смесью болезненного восторга и ужаса. Замерла Сио, скрутившись калачиком, зажимая уши. Арчанка стояла у стены, запрокинув голову, зажмурившись, а из глаз её текали кровавые слёзы. «Эдди!» Я вдруг обернулась. «Эдди!» Широко распахнутые глаза. И восторг! Треклятый восторг в них! «Орвуд!» И он тоже смотрит на змеёныша, а тот, заметив нас, смеётся. И снова смех его подобен разбитому стеклу, которое щедрой рукой сыпанули в ботинки. «Тварь! Какая же он тварь!» «Вот и вы!» И снова этот голос звенит, переливается. «Ты обманула меня, Мелисента!» Сказал он, глядя на меня, и пальчиком погрозил. И все-то в зале вдруг замерли, обернулись, уставились на меня же. От взглядов их перехватило горло, дышать и то стало тяжело. «И что из этого получилось? Посмотри!» Он спрыгнул и пошел ко мне. «Не спешно так. Совершенно уверенный в своей власти над людьми. И ведь он действительно властен над ними». «Идди!» Я дернула брата за рукав. Но он лишь моргнул. Чарльз и этот в ступоре, главное, смотрит на змеёныша с первозданным восторгом, которого этот ублюдок точно не заслуживает. Орк застыл громадиной. И вот народу тьма, а подвиг совершать так мне, вы вас следовало бы казнить, как их Он указал куда-то, и я увидела людей в одинаковых чёрных фраках. Все здесь в чёрных фраках, но у этих на груди были приколоты алые цветы. Люди сидели на корточках, тесной кучкой, сидели, вцепившись в волосы, покачиваясь и плакали. Они раскаиваются, и их раскаяние искренно. И даже он, посмотри. Странник Я не узнала его сперва. То же фрак, то же цветок в петлице и упрямое выражение лица, которое то соскальзывает, сменяясь восторженным, то возвращается. Он пытается бороться, но его кровь слишком слаба. Знаешь, я ведь поверил, что с императорскими девицами ничего не выйдет. Надо было попробовать. Если они такие же, как этот, всё бы получилось. А ты выходишь куда как посильнее. Ещё шаг. И смотрит прямо в глаза. И я смотрю. Что ж, не посмотреть-то. Интересно. Очень интересно. Почти невозможно. Но ведь всё-таки кто твой отец? Да так, один больной ублюдок. А мать? Достойная женщина. Не сопротивляйся, Милли, он покачал головой. Тебе же будет хуже. Всем им будет плохо. А то им сейчас охренеть до чего хорошо. Я ведь могу по-разному, скажем, вот так. Он щёлкнул пальцами, и Орвот вцепился себе в щёки, или, может, в глаза. Он мне ещё нужен. Но и оставить предательство без последствий я не могу. Почему? потому что это слабость. Нет, почему они опять? Они же должны быть получить каплю твоей крови, чтобы скинуть морок? Да, у тебя вышло испортить праздник. А я не люблю, когда что-то идёт не по плану. Скажи, что с ними сделать? Хочешь, я заставлю их выколоть себе глаза? Больное ублюдок. Нет, ну почему вокруг столько больных ублюдков? Это так риторический вопрос. Или сжечь? А он ведь всерьёз обдумывает. Или ты кого больше любишь, мужа или брата? Обоих. Я позволю тебе выбрать, кто умрёт, а кто останется жив. Я отступила к Эдди. Шаг, и ещё шаг. Он стоит неподвижен, что столб, и меня не видит. Мне надо убегать. Мы мы можем договориться, например, заключить договор. С тобой почему нет? Я оставлю им жизнь, всем заметь, и даже разум верну, волю в определённых рамках. В конце концов, я не кровожаден. Ну да, не он плохой. Жизнь такая, слышала уже. Если договоримся, то им найдётся место в новом мире. Тоже достал Чего его старый-то не устраивает? И чего ты хочешь? Ребенка. Вот так сразу? Мы, считай, только познакомились, а ему уже и ребенка подавай. Не охренел ли он часом? Стоит, главное, улыбается во все зубы. Ребенка? Переспросила я. Мало ли, вдруг со мной глухота приключилась. А он кивнул, мол, все верно. «У тебя же будет». Я указала на Августу, что сидела с примрачной рожей и на нас пялилась. И главное, во взгляде ее можно было прочесть, сколь рада она будет еще одной сестре. В смысле, жене. Возможно. Она, конечно, одарена, но это не то. Моя сила столь велика, что не каждая женщина может выносить мое дитя. О папочке на рецепт ты так и не разгадал. Глаза змеиныши нехорошо блеснули. "Злиться? За что ты его убил-то?" "Я не убивал. Да ладно, заморочил кому-то там голову, натравил, и вот, что стало с поселением, с людьми?" "А что с ними станет?" "Поверь, большинство перемены не заметит. Большинству на самом деле глубоко плевать на то, кто там сидит на троне или стоит во главе." Если не забывать это большинство подкармливать. Циничненько, но с другой стороны, в чём-то он прав. От этого становится тошно. И да, я понял почти всё. Со временем, думаю, технологию отложу. Но вот беда, на меня этого мало. Ритуалы, диета, они поднимают потенциал, но недостаточно. Нужна сильная кровь, хорошая, такая как у тебя. Впервые чувствую гордость, правда, не свою. Ага. Внушаем стало быть. Поскай и взгляд его держу. Пусть лучше в глаза смотрит, сосредоточившись на том, чтобы впихнуть мне в голову нужные мысли. Роди мне ребёнка или двух. У императора должны быть наследники. И я сделаю всё, что захочешь. Хочешь, мы поженимся по-настоящему. Хочешь, я объявлю тебя императрицей всего мира. Охренеть просто, какие перспективы открываются. Но прикусываю язык. А этот ублюдок располяется. Я же опираюсь на Эдди, будто ещё у него защиты. Это же нормально искать защиты от психов. Мы будем править вместе, бок о бок. Мы завоёвываем эти земли, и все-то подданные будут славить нас. Все это будут любить нас искренне. И эта любовь выстрел грянул, оглушил, а змеёныш покачнулся. Кажется, так и не поверив, что всё закончилось. Извини. Я прижал револьвер к груди, раздумывая, не всадить ли ещё одну пулю. Но я уже замужем и всё-таки всадила в голову. Орвот, конечно, просил, но чуется, что этот подонок И в мёртвом виде проблем доставит. Первым поднялся странник. Он разогнался. Тяжело, будто на плечи его давило если не небо, то потолок башни. Он сдавил голову руками. Вот то, что странник произнёс дальше, Я, честно говоря, повторять не стала бы, хотя запомнила на всякий случай. Жизнь штука сложная, никогда не знаешь, что в ней пригодится. Из глаз странника текли струйки крови, и из носа. И он вытер эту кровь рукавом, но только размазал, отчего лицо его сделалось жутким. Шёл он медленно, слегка покачиваясь, и остановившись перед телом, уставился на змеёноша. Ты «Извини, так оно как-то безопаснее, что ли. Револьвер Эдди я так и не выпустила». «Правильно. И отрубить голову надо будет. Лучше сжечь». «Отрубить голову сперва, а потом сжечь», — постановил странник. «А я еще подумала, что пепел потом прикопать еще. И куда поглубже. Мало ли. Вдруг да дракон и в виде пепла опасен. Вот же заразы!» «Чарли!» Я дёрнула мужа за рукав, и он моргнул, потом тряхнул головой, скривился, обнял её руками, издав притом тихий стон. Болит, осведомилась я, почему-то испытывая при огромное желание под затыльник повесить. Тоже мне спасатели. Что по ней без меня делали? Чарльз осторожно открыл рот и закрыл. а в следующий миг раздался оглушающий протяжный крик, плавно перешедший в вой. «Твоюж!» Скочив с кресла, словно пробудившись ото сна, Августа бросилась к телу. Она споткнулась о юбке, упала на руки и поползла, неловко, дергана. «Августа!» Чарльз скинулся к ней, но она лишь упрямо мотнула головой. «Августа, он...» «Умер, точно умер!» со всей определённостью. Даже драконы не живут с такой дырой в голове. Признаю, у Эди это как-то аккуратнее выходит, что ли. Вой взхлибнулся, сменившись рыданиями. Она. Чарльз посмотрел на меня. А я что? Я понятия не имею, как правильно утешать расстроенных девиц, мужей которых убили. Тем более, что убила-то я. И пусть он был редкостным застранцем, но всё-таки я посмотрела на странника, а тот на Чарльза. Вы Августа задрала голову. По лицу её текли слёзы, крупные, какие-то очень уж крупные. Таких не бывает. Губы дрожали, а слёзы капали на грудь змеёныша. И я вдруг испугалась, что он возьмёт и воскреснет. В сказках ведь случается с королевичами, а змеёныш целый император, пусть и самозванный. Погоди, девченька, тихо сказал Эдди. Вы его убили. Крик её отразился от стен, и люди, до того неподвижные, застывшие, словно и не люди, а восковые фигуры, очнулись. Краем глаза я уловила движение, и вы его убили. Августа вскинула кулачки. Они убили его. Они убили, убили, убили. Шёпот разносился по залу, отражаясь от стен. И люди все как один поворачивались к нам. Что с ними? Я вдруг поняла, что револьвер это вовсе не так и надёжно, когда на тебя смотрят с ненавистью, с желанием разорвать в клочья. И главное все это, все, кто был в этом зале, они ведь Они должны были очнуться. В сказках мамаши мог, когда злоба колдуна убивали, чары рассеивались. Похожем пора уходить. Чарльз попытался было поднять сестру, но та вырвалась и, взвернувшись, полоснула ногтями по его лицу. Поздно. Странник огляделся и сглотнул. Я не могу стрелять в них, в женщин и мужчин. Их одинаково много и тех и других. в белых платьях и во фраках, в лохмотьях, в которые превратились платья, без платьев и вовсе наги. Они окружали нас, приближаясь медленно, видом своим напоминая тех мертвеков, которых плодила пустыня. Да что по их всех? Я тоже не могу в них стрелять. Они же не виноваты. И что? Мы вот так умрём? Глупо, нелепо, страшно. Я не хочу. Мелисента. Чарльз поднялся и взял меня за руку. А что я? Я ничего. Я я ведь не дракон здесь. Это там у меня крылья и чешуя, и, наверное, даже обоняние драконье, или как оно там называется. А тут я нащупала флакон на верёвочке. Может, нет, ничего. И приближаются люди-мертвецы, пусть даже пока живые. Медленно, сбиваясь в толпу, "Похожем", мрачно произнёс Эдди. Вариантов не осталось. "Если что, вы же помните, я ещё не шаман, я только учусь". "Учись скорее", рявкнул Дик, закатывая рукава. "А то и вправду пришибём кого, неудобно потом получится". Эдди вытащил костяную додочку и поднёс к губам. Он дунул, И по залу прокатился ветер. Я точно знаю, что ветер, весенний, тот, который приходит с востока, принося на крыльях своих морскую соль и надежду, что зима отступает. Дождь лёгкий, ласковый, под таким так и тянет кружиться. И я, когда была ещё маленькой и не знала, что леди не танцуют под дождём, Кружилась, запрокидывала голову, ловила ртом сладкие капли, а ещё смеялась, просто так, без причины, потому что на душе было радостно, и петь хотелось. Солнце весной оно ласковое, оно разливает свет, которого становится так много, но всё равно недостаточно. И я помню тёплые лужи на подоконнике, запах прогретого дерева. Сундук мой, книга, Тихий скрип половиц, Голос мамы, что доносится Откуда-то издалека. И я замираю над страницами. Я заставила себя Открыть глаза. Нет ветра и дождя тоже. Нет солнца. Есть зал полный людей, Которые замерли, Слушая эту невозможную музыку. Они стояли И слушали, и из глаз их текли слёзы и я тоже, кажется, плакала но это не имело ровным счётом никакого значения главное что я боялась лишь одного что музыка эта прервётся я знала что так и будет так должно но всё равно боялась и когда эдди выдохнул и сказал достаточно я всё-таки разрыдалась